Я все читал и читал газеты, но нигде не мог узнать, какого рода катастрофа имелась в виду. Порядком замороченной я стал ходить в местной библиотеке, листал энциклопедии, всеобщую историю образии и даже посетил общество дружбы с драконом, но и там ничего не узнал. Кроме нескольких служащих там никого не было. Мне предложили взять членский билет и заплатить взносы за год вперед, но я ведь не для того туда пошел. «Государства, граничащее с драконом, либеральной демократией. Там можно говорить все, что душе угодно, и после долгих поисков я нашел публикации, осуждающие дракона». Но их авторы тоже считали, что в отношениях с ним предпочтительны разумные компромиссы. Применение хитрости или силы имело бы пагубные последствия. Тем временем горе-отравители сидели в следственной тюрьме. Они не считали себя виновными, хотя признавались в намерении убить дракона. Правительственная печать называла их безответственными террористами, оппозиционные – благородными фанатиками, у которых не все дома. А один клустрийский иллюстрированный журнал предположил, что они провокаторы, мол, за ними стоит правительство соседнего государства. Сочтя, что квота на экспорт драконьих продуктов, установленная для него союзом экономического сотрудничества, слишком мала, оно надеялось таким способом добиться ее пересмотра. Репортера, пришедшего взять у меня интервью, я начал выспрашивать про дракона. Почему вместо того, чтобы дать покушавшимся шанс покончить с ним, их сажают на скамью подсудимых? Журналист ответил, что это было бы гнусным убийством. «Дракон по природе своей добродушен, но тяжелые условия жизни в северных полярных районах мешают ему проявить врожденное добросердечие. Если тебе постоянно приходится голодать, поневоле озлобишься, даже если ты не дракон. Нужно его подкармливать, тогда он перестанет лезть к югу и подобреет». «Откуда такая уверенность?» — спросил я. «Я как раз собирал вырезки из ваших газет. Вот несколько заголовков». Области Северной, Лилипии и Клаустрии обезлюдивают. Массовое бегство населения продолжается. Или это? Дракон снова проглотил группу туристов. Как долго еще безответственные турагентства будут устраивать столь небезопасные поездки? А вот еще. За прошедший год дракон увеличил свой ареал на 900 тысяч гектаров. Что скажете?» Это лишь подтверждает мои слова. Мы по-прежнему его недокармливаем. С туристами, верно, инциденты случались и довольно прискорбные. Но дракона не следует раздражать. Он не выносит туристов, особенно фотографирующих. У него аллергия на блиц-вспышку. А что вы хотите? Ведь он три четверти года живет в темноте. Впрочем, одно лишь производство высококалорийного драконьего питания – обеспечивает нам 146 тысяч рабочих мест. Согласен, какая-то кучка туристов погибла, но насколько больше народу умерло бы с голоду, потеряв работу? Минутку-минутку, прервал я его. Вы поставляете дракону продовольствие. А ведь оно стоит денег. Кто за него платит? Наши парламенты принимают законы о предоставлении экспортных кредитов. Значит, дракона содержат ваши налогоплательщики? В известном смысле да, но эти издержки приносят выгоду. Может, выгоднее было бы прикончить дракона? То, что вы говорите, чудовищно. За последние 30 лет в отрасли, связанные с драконокормлением, вложено более 40 миллиардов. Может, было бы лучше истратить их на себя? Вы повторяете доводы наших самых реакционных консерваторов, — воскликнул репортер раздраженно. Это подстрекатели к убийству. Они хотят превратить дракона в консервы. Жизнь священна. Нельзя никого убивать».